Глава десятая «Был ли официальный вызов на дуэль?» — строго спросила матриарх Вара. Две рыжие девицы отвели глаза и уставились на тротуар. Младшая покивала. «Постойте», — я решил вмешаться. «Тихо», — строго сказала Вара и подняла ладонь. «Хлодис, дочь моя, как это произошло?» Секретарь тоже глядела вниз. «Мне сказали, что вы меня срочно вызвали», «Тебе это сказала незнакомая девочка?» «Но я думала, это просто посыльный я...» «То есть ты...» «Бросила наших холостых гостей на произвол, оставив их на незнакомую посыльную?» «Это привело к Доткамфу, в результате которого погиб муж-протектор семьи Скант. Все верно?» «Да, матриарх», — прошептала девушка. «Ты очень разочаровала меня, Хлодис. Теперь по вам». Она обратилась к рыжим девицам. «Почему, если что-то произошло, то обязательно в вашей семье? Сначала вы угробили махолет, потом фокусы Клода, турнир, на котором умудрились погибнуть все финалисты, потом Ричард и теперь это». Младшая рыжая девица перестала улыбаться и тоже стала рассматривать металлические плиты под ногами. «По закону я снова должна объявить в ней турнир, в котором будут участвовать холостяки и наш гость». Она указала на меня. «Но...» — начал я. «Тихо! Я не буду объявлять турнир. В наказание вам турнир аннулируется, и вашим мужем-протектором становится чужак». «Но матриарх...» — вскинулась старшая из рыжих. «Он иностранец, он землеройка. У него нет ни подвигов, ни состояния. И выглядит он ужасно. Фу! Эти глаза и половина головы железная!» — вставила средняя. «А, по-моему, забавно», — сказала младшая. Все отрезала матриарх. «Слово произнесено!» «Серый, позволь надеть на тебя брачный шарф!» Женщина повязала мне на шею шелковый голубой шарф. «Теперь ты муж-протектор семьи Скант. Обойдемся без церемоний. Это Аделия, это Адетта». Она показала на старшую и среднюю сестер. «А я Аврора», — вставила младшая, похлопав ресницами. Обе взрослые девицы были недовольны, сверлили меня ненавидящим взглядом, но возражать не посмели. «Дамы, а ничего, что я не согласен?» Матриарх улыбнулась, На остальные девушки прыснули. «Это будет забавно и поучительно. Раз так, я запрещаю участвовать в большом турнире через два месяца. Тут надо минимум полгода, чтобы разгрести дела. Девочки с Кантра слабились, и я думаю, им такое будет полезно. Так. «Теперь надо разобраться с твоим другом». Она скептически посмотрела на Гастона. «Ему больше нельзя тут оставаться. Чужакам в анклаве не место. Дела семьи — это дела семьи». «Это мой брат, он не чужак, а там за ним прячется моя племянница». «Брат?» — изумилась Вара. «Вот так-так. Это даже лучше. Вы слышали, поганки, у вашего нового мужа-протектора брат?» «Матриарх, пожалуйста!» — заныла Аделия. «Все, проводите вашего мужа домой, и чтобы ближайшие полгода я о вас не слышала, появитесь только тогда, когда закроете долги». «Извините, матриарх, можно вас на секунду?» Я отошел с ней на несколько шагов. «Какие жены! Какая семья! Мне это ничего не надо! У меня действительно много дел в другом месте!» «Тихо! Теперь у тебя много дел тут, а не где-то в другом месте!» Теперь ты муж-протектор и отвечаешь за семью. Они разбили свой транспорт, сменили трех мужей за месяц, у них огромные долги. Все. Поздравляю тебя с прекрасными женами и прекрасной семьей. Покидать город без семьи запрещено. Надеюсь, ты вдолбишь этим львицам хоть капельку ума. Но. Никаких «но». Выплатишь их долги, обеспечишь им транспорт и выбьешь из них дурь. Вот тогда свободен. Как чужаку я разрешу в неочередной несмертельный турнир. Проиграешь кому-нибудь. Рекомендую запросить денег за свой проигрыш. Глядишь и отобьешь часть потерь. Это будет вам уроком. Матриарх повернулась к девушкам. Но все это потом. И да, в банке сказали, что в городе Сов у вас серый денег нет. Семейный статус изменен. Ваши жены — Аделия, Адетта, Аврора. Брат-протектор — Гастон. Племянница — Ая. «Вы муж-протектор в анклаве Азур. Вам запрещено оставлять свою семью без защиты». До окончания задания Коцентот оставалось 26 часов. Мне надо было срочно придумать, что делать. Естественно, я не собирался тут оставаться. Все это, конечно, мило, но сейчас мне не до того. Все три дамочки собрались ехать к себе домой. Я отправил с ними Гастона и Аю, сам же двинул в банк. У меня в городе Соф лежали двести тысяч, что утащил из Дамбурга Бруно Маршан. Об этом свидетельствовала запись в моих параметрах. Надо разобраться, что с ними не так. «Матриарх, не вините Хлодис», — сказал я, шагая с Варой к банку. «Я был там, все было очень убедительно. Эта девчонка, при всем уважении, я сама разберусь со своими подчиненными», — строго отрезала она. «Сменим тему». Секретарь шла за нами, глядя под ноги. «Хорошо», — решил я не обострять. «Я заметил одну странность. Все всполошились, когда я назвал Гастона своим братом». «Странность?» Хм. «Иногда претенденты не могут справиться с обеспечением достойной жизни для семьи. Тогда они объединяются в пары. Чаще всего это братья. Сражается только один, но финансовые и бытовые вопросы помогает решать другой. Анклав не против. Главное для нас — это благополучие сестер» хотя это и немного стыдно муж протектор с братом протектором это значит сестры настолько плохие что ими не заинтересовались хорошие претенденты только всякий хлам здорово этих рыжих поноссу щелкнули иностранец без средств без заслуг уродливый да еще и с братом просто чудесно я решил не обращать внимания на перечисление моих достоинств их в семье не везет с самого начала «Чехарда с мужьями, неудачи в рейдах», — продолжала Вара. «Рейдах? Да. Основа экономики анклава Азур — это инженерия и налеты на землероек, на тех, кто живет внизу», — поправилась она. «Без ложной скромности скажу, мы в этих областях довольно успешны, но везет не всем. У семьи Сканд был ряд неудачных нападений, гибель подряд двух мужей-протекторов». Они заняли серьезную сумму и приобрели очень неплохой воздушный корабль, но в первом же небольшом рейде у воробьев они его теряют, причем безвозвратно. Кстати, это весьма забавная история. Один гаргант поймал манипуляторами их корабль и сожрал. Сказал я, обходя фонарщиков, которые зажигали освещение. Темнело, и по улицам начинал разливаться приятный и уютный желтый свет окон и фонарей. «Да-да. Я сама не поверила, но свидетели рассказали, что ничего не предвещало беды. Нападение шло по плану. Как вдруг Гаргант прыгнул, ухватил корабль и натурально съел. Как, как же мы смеялись. Полное фиаско. Даже странно, что Скант выбрались оттуда живыми. Теперь у них огромные долги. Ну, а Ричард был человек хоть и решительный, но небольшого ума» так что их положение становилось хуже с каждым днем. Не за горами был распад и переход младшими женами в другие семьи. Неприятная участь. Кстати, вам всем теперь запрещено покидать Анклав, пока не закроете долг. Кредитор побоится вас отпускать. А кредитор кто? Анклав. Они взяли государственный заем. Все правильно, уважаемый серый пароволк. Вот донесение. Работница банка подвинула ко мне скрученную бумажку, на которой было написано красивым готическим почерком. «Город сов. Серый пароволк. Состояние счетов в банках империи — ноль». Стоящая на полке механическая птица возмущенно каркнула, как будто подтверждая написанное. «Матриарх Вара и Хлодис скептически смотрели на меня». «Хм, очень странно». Я вежливо попрощался, обещал завтра совсем разобраться и под их пристальным взглядом отправился по адресу дома семьи Скант. Дом из металлических панелей втиснулся между большими собратьями. Его фасад носил следы тяжелого финансового положения. Фонарики у входа не горели, вокруг лежал мусор. У двери пирамидкой стояли пустые бутылки и горка металлолома. «Дорогие, я дома!» — крикнул я, заходя в просторную гостиную. Отпихнул ногой какую-то одежду, скинул на пол красный корсет и сел на диван. Тушкан сполз с моего плеча вниз, побродил, а потом закопался в кучу мусора, пытаясь там отыскать что-нибудь интересное. Дверь в соседнюю комнату распахнулась, и из нее, споткнувшись, выскочил взъерошенный гастон. Он поправил пояс и застегнул верхнюю пуговицу мундира. В дверной проем я увидел взлохмаченную старшую сестру Аделию, которая судорожно пыталась застегнуть пуговицы налетной куртки. «Что ж, дружище, вижу, ты хорошо вписался», — заметил я. Гастон густо покраснел. «Это твой брат!» — крикнула из комнаты Аделия. «Брат, брат», — ответил я. «Где Ая?» «Они пошли в ванную, сейчас позову», — сказала девица и ушла в другую дверь. Я заметил, что у нее щеки тоже были пунцовыми. «Молодец, капитан!» «Гастон, слушай, дела наши плохи». «Денег нет, выбираться из города нельзя, еще и эти орлицы набрали себе долгов. Надо...» Дверь распахнулась, и в комнату ввалились все три рыжие девицы и Ая. Последнюю я даже не сразу узнал. Ее переодели в костюмы и корсет по местной моде, вымыли и заплели длинную черную косу. Взгляд ее после ванны был слегка осоловевший. «Итак, дамы, послушал я о ваших злоключениях». Ответом мне было два гневных взгляда и Аврора, которая начала что-то шептать Ае на ухо. «Аврора, не отвлекайся! Ситуация у вас аховая. Мне некогда всем этим заниматься, мне надо срочно покинуть город». «Мы никуда не полетим!» — вздернула подбородок Аделия. «Вас и меня все равно не выпустят из-за долгов. Значит так. Сейчас убрали весь этот бардак». Я махнул в сторону раскиданной одежды. Потом навели порядок на улице, чтобы вход выглядел прилично. Сроку вам час. После этого будем думать, что с вами делать. Надо отрабатывать долги». «Мы работать не пойдем», — вздернула подбородок средняя адепта. «Мы из касты львиц, наше дело сражаться, а гайки крутите лакейские работы и промышлять это для других». «Пойдете, куда я скажу, и будете делать, что скажу». «Нет». «Отлично», — сказал я и снял очки. «Завтра Адетта отправится на рынок слуг и будет продана за долги». «Сколько там вы назанимали?» «Что ты сказал?» — зашипела средняя. «Ты не посмеешь!» «Пятнадцать тысяч», — мрачно сказала старшая. «И вот и хорошо. Продадим ее тысяч за семь. Глядишь, половину долга закроем. Есть еще желающие пожертвовать собой на благо семьи?» Аврора молчала, сделав круглые глаза — А я рассеянно улыбалась. Старшая смотрела из-под лобья, а средняя пошла ко мне, схватившись за ножны на боку. — Ты уверена? — спросил я, жестом останавливая тушка, на которой приготовился к прыжку из кучи мусора. — Можно я? Можно я стукну? — влезла девятка, шевеля пальцами. Девица остановилась, зашипела что-то неразборчивое, развернулась и выскочила из комнаты, хлопнув дверью. — Через час дом должен блестеть. Гастон... «Есть тут что-нибудь типа кабинета? Будем решать, что делать?» «Вот, прости меня, капитан, но, честно, мне не до этих девиц. Мы в любой момент можем нацепить рюкзак с крыльями и просто спрыгнуть вниз». «Но нам запрещено покидать город без жен», — мрачно сказал Гастон. «И что они нам сделают? Тут в другом проблема. Нам надо доставить груз до счастья. Это самое главное. Но нас не впустят с грузом. К тому же, как мы его выкупим...» Мне кажется, что-то тут не так. Кто-то специально хочет нам помешать. Пожилая дама, которая общалась с Ричардом, прежде чем он напал на нас. Девчонка, которая увела Хлодис и тут же исчезла. Это не рыжие дамы в беде, капитан. Это ловушка, которая просто нас должна задержать. Я бы подумал, что это игра вары, но у нее есть способы помешать нам намного проще и эффективнее. Например, не отдавать те дирижабли, которые нам нужны. Грач, что думаешь? Владыка. Вежливо поклонился Зубан, который пять минут назад влез в окно кабинета. «Мы можем ограбить какой-нибудь банк или забирать деньги у существ на улицах. Только прикажите». «Не подходит. Город небольшой, все друг друга знают. Сразу сбежать мы не сможем. Так себе вариант». «Кстати, мы видели за вами слежку, пожилая дама, про которую вы говорили, шла за вами от порта». «А что же ты не сказал?» — удивился я. «Такого приказа не было», — поклонился Зубан. «Приказ был следовать за вами, обеспечивать безопасность. Вы были в полной безопасности, владыка, кроме момента дуэли, но вы сами быстро управились». Грач выглядел серьезным и невозмутимым. Ночной ветерок из окна шевелил птичьи перья вокруг его головы. Тушкан сидел рядом со мной и смотрел на черного Зубана с уважением. «Итак, мы имеем некую даму, которая, возможно, пытается нам помешать. Мы имеем рафаль, который не выпустит из порта, пока мы не закроем долг. К неожиданности мои счета в городе Сов пусты, и у нас висит груз из трех сумасбродных дамочек. Даже из четырех», — сказал я, вспомнив про Аю. Гастон сукоризный покачал головой. «Я вижу, тебе они нравятся. Вот и займись их воспитанием вплотную. Справишься? Я решу вопрос с деньгами. Есть у меня план». А ты, Грач, узнай, кто за нами следит. Владыка, кивнул черный зубан и скользнул в окно. Хорошо, серый, займусь, сказал Гастон и густо покраснел. Работа по уборке кипела. На улице гремели разгребаемые железки. Сонная Ая помогала, как могла, мешаясь под ногами, но потом, умаявшись, села в уголке и задремала. Средняя сестра смотрела на меня неприязненно, а вот Аврора, протирая пыль, строила глазки. Я помог старшей перенести металлолом в гараж. Оставил всех девиц на капитана и завалился в кровать одной из спален. Погасил свет и уже собирался нажать на выход из игры, когда услышал странный звук. Дверь тихонько приоткрылась, и ко мне скользнула невысокая тень. Тушкан заворчал. Забравшись на кровать, около меня оказалась Ая. Я только хотел спросить, зачем, но она закрыла мой рот маленькой когтистой ладошкой. Только этого не хватало. Она, конечно, девушка симпатичная, но мне сейчас точно не до этого. Вот вообще. Но тут вот, близки лунного света, я увидел ее лицо, и мое недоромантическое настроение мгновенно пропало. Черные без белков глаза сверкали безумием. Взгляд был нехороший, как у собаки перед укусом. Мгновение, и я хотел начать драться, но тут понял, что она смотрит не на меня. А я глядела в темный дальний угол. Она странно поворачивала голову из стороны в сторону и была в этот момент намного больше похожа на рыбу, чем на человека. Я попытался повернуться, чтобы увидеть, что привлекло ее внимание. Ладонь с неожиданной жесткостью придавила меня сильнее. Тушкан снова заворчал. Девятка сначала потянулась к девушке, но потом замерла. Повисла мертвая тишина. Тихое шуршание. А я напряглась. И вдруг прыгнула в угол. За ней метнулся тушкан. Я дернулся с кровати и вскочил. На меня сверху упали какие-то черные ленты. Они стали оплетать меня, закрывать лицо, душить. Девятка зарычала, пытаясь нанести удар, но била что-то гибкое и мягкое, явно не нанося особых повреждений. А я заскулила. Раздался звук разбитого окна. «Я ничего не понимал, только пытался избавиться от оплетающих меня ленты, вонзившихся в меня когтей. В драке я умудрился сдернуть кусок черной ткани, оказавшейся маской. На меня уставились два больших жутких глаза, один с безумным круглым зрачком, второй с нечеловеческим горизонтальным. Я попытался вцепиться в эти глаза большими пальцами, ухватив то место, которое посчитал головой, но в эту же секунду раздался звук плевка, и мне в лицо прилетела какая-то черная жижа». Дебаф слепота. Одна минута. Это были очень неприятные мгновения. Девятка хряснула критическим ударом, но он прошел мимо. Я пытался в полной темноте отбиться от чего-то липкого и в какой-то момент понял, что оно не сопротивляется. «Владыка, оно мертво. Владыка, успокойтесь!» Негромко говорил рядом со мной голос грача. Звук распахивающейся двери и суровый окрик Гастона. «Что здесь? Оу!» Крепкие руки подхватили и подняли меня. Зрение восстановилось, и я огляделся. Капитан стоял рядом и разглядывал кучу тряпья у моих ног. Потом он наклонился и поднял бордовые щупальцы замотанные в черные ленты. Что это? Кальмар? В комнате засело несколько черных зубанов. Они вцепились в стены и молча разглядывали меня, мерцая желтыми светящимися глазами. В дальнем углу копошилась Ая. Когда я подошел к ней, она подняла голову и улыбнулась. Ее зубы и рот были измазаны синей кровью. Она уже собиралась продолжить трапезу, но я ее остановил. «Их было четверо. Один еще жив», — негромко сказал появившийся рядом грач. Кальмар, замотанный в черную облегающую одежду, слабо подергивал щупальцами, которые в растяжку держали несколько зубанов. Безумный круглый глаз таращился в потолок. «Ну что, дорогой?» — навис я над ним. По-человечески говорить умеешь. Кто ты? Кто тебя послал? Кальмар не реагировал на мои слова, все так же бессмысленно разглядывая потолок. Ая, будь добра, обратился я к людки. Может, ты по-своему его спросишь? Девушка оскалилась, подпрыгнула к кальмару и вцепилась в одно из щупалец зубами. фа фа фи фи фи фи фу фу фа фа фи фи фи фи Голос его перешел на визг потом на бульканье, и вдруг смолк. Готов, наклонившись над мертвым кальмаром, сказал Гастон. Причем, похоже, он себе язык откусил и захлебнулся, или что там у них вместо языка. Аврора, милая, позаботься об Ае. Умой ее там, одежду смени, если не сложно. Девушка, испуганно озираясь, зашла в комнату, аккуратно, чтоб не испачкаться, обняла акулу и увела ее. Та оглядывалась на кальмара и облизывалась. Что думаешь об этом, серый? Думаю, что те, кто за нами следит, повышают ставки. Они однозначно из счастья. Других кальмаров я что-то тут не встречал, и больше никаких сомнений, что те неприятности, что с нами произошли, их щупалец дело. Кстати, что ж я сразу не сообразил? Эй, рыжие фурии, можно вас на минутку? Есть у меня один вопрос. Я вышел из комнаты и подошел к Аделии и Адетте, которые смотрели на меня настороженно. А «Расскажите мне, с кем и о чем говорил Ричард, прежде чем вызвать меня на дуэль?» Девицы переглянулись. «К нам подошла незнакомая матриарх и попросила что-то обсудить с Ричардом. Одета была вычурно», — сказала Аделия. «А ты не отправишь меня завтра на рынок слуг?» — мрачно перебила средняя сестра. «Не отправлю. Что дальше?» «Ну, они отошли, поговорили», — продолжила Аделия. Ричард вернулся, сказал, что есть план, как решить наши проблемы с деньгами. Попросил не мешать. Дальше ты знаешь. «Понятно. А по той даме что еще сказать можете?» «Одежда дорогая, но не нашего покроя. Может, из Анклава Гиева. Они там любят двубортные куртки делать, и еще Кант вечно всюду лепят. Сережки были золотые и красивые. Девятка фыркнула. И кольцо с сапфиром. Сапоги замшевые. На перчатках вышивка» а по лицу что нибудь скажете приметы какие нибудь нет на лицо не обратила внимания я тоже такие сережки хочу ты думаешь нам такие пойдут а потом дашь поносить значит серый смотри там такие весюльки были золотые с камушком зеленым да зеленым завтра пойдешь в ювелирную лавку лунный свет и там стоп как то вы быстро перескочили от рынка услуг в ювелирную лавку все вы еще не до конца расчистили тут кстати разрешаю продолжить уборку Под мрачным взглядом девиц я отправился назад, в свою комнату. «Грач, слушай, пошли Зубанов в порты. Пусть глянут, есть ли еще летающие корабли из счастья. Может, заметят кальмаров или бледных подводных жителей. Попробуем ударить в ответ. Только старайтесь не светиться и ведите себя аккуратно. Никаких грабежей. Нам не хватало, чтобы по городу пошли нехорошие слухи». Черный зубан коротко кивнул, мотнув перьями, и, стрекача приказы, быстро выпал снаружи. Все. Я чертовски устал. Отбой.